Глава третья. Жека думал, что ему нравится возвращаться с вахтой. Пусть случилось это всего второй раз, но уже не первый, значит, он имеет полное право так думать. Это ему тоже очень нравилось. Сидел в автобусе такой в серой парадки, при шпаге, с пистолетом в кубуре, девочку с заталию обнял, она ему на плечо голову положила. А в пакете еще патроны, книжка и голова генерала Зухора. Решили с Джулией передать Луи вроде сувенира. Жека вспомнил, как на Сайоре, в скауском походе, нашли человеческий череп, притащили в школу для музея, в гидрофичке припадок случился. Сначала просила приносить всякое такое из истории родной местности времен освоения, а сама хулиганы, к директору. Но отнесли директору, так она даже похвалила, и Луи, наверное, тоже будет интересно. Из-за недоразумений с заказчиком задержались, прилетели по местному времени сильно за полночь. Сняли каюты и разбрелись. Утром Жека тихонько поднялся, по памяти сделал зарядку и отправился на завтрак. шталоки поговорили с Джоном, мысли у них снова сошлись. Он для Луи приходил огрызок племянника. Позвонили, и попросились навестить. Луи сказал, что будет рад видеть через 5-10 минут в кабинете. Разбежались по каютам, переоделись в мундир и прицепили шпаги к директору же. Жека из пакета только патроны выложил в шкафчик. Луи после обмена приветствием первым делом решили финишные вопросы. Жека получил двадцать лет спустя, а Джон и Томик Джека Лондона решились предъявить головой. Луи особой радости не проявил, впрочем, как и раздражение, весьма сдержанно удивился. Отчего это ему вздумалось, что такое ему будет интересно? «Но вот это все!» — Джон широким жестом указал на стены кабинета с саблями и шкафой с книгами. «Вот это все ведь предназначено для сноса башни!» Парочка смотрелась бы гармонично, он продолжил размахивать руками дядина у этой стенки, а племянника напротив. Луи поморщился. «Есть более цивилизованный способ портреты и бюстики, но, как видишь, я не любитель. Унесите в утилизатор, некрасиво играть с человеческими останками». Он улыбнулся. «Хоть не сами резали?» Парни смущенно помотали мордашками. «Чьи они были?» Одного тамошнего генерала, начальника контрразведки, его племянника, печально поедал Жека. Племянник пострадал вообще ни за что. Интересненько задумался Луи. «Расскажете?» «Извини, — прорвотал Жека, — нет. И не потому, что мы тебе не доверяем. Может, об этом Пьер расскажет, а лучше спроси Стали. Обязательно спрошу. Серьезно отчитал Луи. Вы молодцы, что притащили эти огрызки. Знаете, я передумал. Давайте их сюда вот на стол положите. Ребята вместе сходили в хранилище. Джонни тоже арендовал шкафчик. Жека без разбора выгреб просто все». На шее ворох костюмов и платьев, на плече сумка, шпагов на спинных ножнах, в руке тросточка со скрытой короткой шпагой. Выглядел, конечно, смешно. Однако народу в коридоре почти не встретили, и не хотелось раньше времени будить Юлю. Вчера выдался волнительный денек. У себя распихал и развесил барахло, передел свой комбинезон, и только тогда стал будить Юреньку на завтрак. Присел на койку, поцеловал, положил рядом с ее лицом книжку, открыл, пошелестел страницами. Она открыла глазки. Жека книжку закрыл и убрал в шкаф, пояснив, после завтрака. Девушка, как было, принялась надевать комбинезон. Жека вручил ей полотенце и пакет с гигиеническими принадлежностями сначала в душ. — И пообещай мне, пожалуйста. — Что, Жека? — спросила она себя готовая Юленька слабым голоском. — Что не возьмешь книгу у столовой и поставил Жека трудные условия. — Все и так знают, какая ты умница, не нужно там читать. — Хорошо, — вздохнула девушка, чмокнула Жеку в щеку и направилась в душ. Он прицепил перевязь с наспинными ножными и прихватил тросточку, давно следовало все это опробовать. Джонни явился в зал фехтования, снаряженный аналогично. Ножны можно закрепить на спине, чтобы по заднице не хлопали, однако лучше потерпеть небольшое неудобство, легче выходить в шпагу. Благодаря гибкости клинка длины рук в принципе хватает, но для маневра требуется пространство, и, само собой, никакой внезапности. Джон предложил простую шутку. Выхватывать шпагу из ножен напарника нужно только встать спина к спине и предварительно сдвинуть рукояти как бы под левую руку. Жека развил идею, предложил обратный вальс. Они берут по шпаге каждую руку. Тут Джон продемонстрировал интересный способ, как резко освободить клинок из тросточки. Жека едва от тросточки вернулся. В целом способ одобрил, только заметил, что тросточкой нужно метить не в башню. Он взял паузу, Джон заинтригованно замер. «А в живот или ниже», — сказал Жека после успешной демонстрации своего тезиса. Джонни медленно разогнулся. Жека продолжал развивать мысль об обратном вальсе. Они со шпагами на раз-два-три раз попробуют вальсировать друг с другом, отвернувшись, не глядя. «Не глядя», — хмыкнул Джонни. «Тут хотя бы зеркала, еще тени поймаем. На как вообще не глядя? В космосе как-то получается», — напомнил Жека. «Да», — Джонни еще сомневался. «Ну давай попробуем». Парни пошли друг другу навстречу, разминулись, схватив шпагу приятеля за рукоять, сделали еще по шагу стали. Жека сказал, давай от меня влево и по часовой стрелке, и раз, два, три, раз. Включилось тренированное воображение пилотов. Зеркала — те же окна тактика, собственное положение и положение партнера определялось запросто. Не хватало целей, но пока ладно и без них. — Знаешь, слух считать не надо, — заметил Джон, — надо мысленно или не считать, давай петь. — Ну давай, пока нет никого, — согласился Жека. Джонни затянул. Вот сорок шиллингов с лихвой на барабан легли тугой. Ребята увлеклись новой игрой, вальсировали и словно дирижерскими палочками махали шпагами. Нет, они еще и танцуют, — послушался веселый возглас. Не прекращая свое занятия, парни обернулись, у ухода в зал стояли Мо и Джина. Девушка просто улыбалась, парень искалился соскастически. Жека и Джон послали в душах, обоих нахрен. «Вас разве не предупреждали?» — продолжил мог к ним цепляться. Парни синхронно обернулись к нему, просто молча ждали продолжения. «Вам что-то непонятно?» — хидно спросил Мо. Жена нахмурилась, досадливо проговорила. «Прекрати!» Жека и Джон изобразили глубочайшее внимание. «Но чего застыли?» — раздражился Мо. «Просто ждем, когда ты четко и недвусмысленно вызовешь нас на дуэль», — охотно пояснил Жека. «Видишь ли, Луи попросил тебя не трогать», — Джонни развел руками, извиняюсь. — То есть вы побежали жаловаться на меня, Луи? — обрадовался Мо. Жека грустно вздохнул и сделал шаг. — Погоди, — сказал Джонни, — ты ж его просто отлупишь. Луи просил не унижать. Жека остановился. К Мо пошел Джон. Подошел на два шага и, глядя ему прямо в глаза, вкратче уточнил. — Ты говорил, что убьешь нас, если мы будем петь. И заорал оси силу легких. — Вот сорок шиллингов с лихвой! — перевел дух. — На барабан где тугой. Еще раз вздохнул и подсказал. Мне долго еще на тебя орать? Иди за шпагой, Моцарт!» Мо стоял оглушенный и растерянный, оглянулся к Джинни, она отвернулась. Иди пошел вон отсюда», — проследил Джон. Девушка резко развернулась и вышла из зала. Джон зло усмехнулся, сказал ласково, «Беги, дружок, беги без заглядки!» Мо, понурившись, развернулся на выход, за ним закрылась дверь. «Это ты называешь «не унижать»?» — спросил Жека. Он сам недавний новичок, глухо ответил Джонни, и куражился тут над новенькими. Я решил, если возьму шпагу, убью, не унижая. — Всех, проручал Жека. — Ладно, фиг с ним. У нас еще час не кончился, давай дальше. Жека забежал в каюту. Юля с безразличием сфинксов заезжала на койке ногами на переборке. В одной руке книга, в изящно отставленный другой пончик, на лице полуулыбка Моны Лизы. Он положил шпаги, отобрал пончик, не изменилась даже улыбка. Пожал плечами и, поедай пончик, отправился в лабораторию Созулки. Очередные, просто для поддержания формы, пройденные чисто, на максимальных перегрузках уровней. Релаксации, ленивые мысли, что в мирной жизни ему будет этого не хватать. Он и сам не заметил, как мысли о мирной, размеренной жизни с Юлей поселились в его сознании. Пока чисто теоретически, но даже так умозрительно предаваться им было довольно приятно. В каюте самоподготовки Джона и Жеку поджидали полтора десятка молодых наемников, во главе с Синти. Заставлять ждать столько решительно настроенного народа показалось неудобным. Просмотр ошибок решили отложить, тем более что, как к приходу, пустовали на готовые ячейки. Ребят спели на опустились к купола тактиков. Молодые наемники смеялись через 10 минут, они покидали ячеек только самые молодые. Более опытные товарищи предложили прекращать детские игры и двигаться по программе то есть переигрывать реальные сражения, выполнять действительно кем-то выполненные или проваленные миссии. Жека с Джономс похватились только к исходу второго часа, заурчала в животах. Хотя времени на теорию не оставалось, Синти потащила их к столикам. Сказала, чтоб им тут в другой раз не караулить ячейки, парням нужно всего лишь обозваться в системе инструкторами. Кстати, им рейтинг уже позволяет. Инструкторы могут на время своих занятий бронировать ячейки, оплатить требуется вперед, но у них же все равно абонементы. И она лично проследит, чтобы места не пустовали, и никто не пролез на халяву. Синтия была так мило убедительна, что отказать ей парни не смогли. Вместе отправились в столовку. Синтия стала обедать за столик со своими друзьями. Жеке и Джон, наконец, удалось обсудить проблемы. «Сегодня начнешь очистку организма», — открыл дискуссию Джонни, едва не съели по ложке супа. «Почему я?» — спросил Жека. — Вот обязательно напрашиваться на комплимент, — изгибился Джонни. — Просто на тебя я деньги поставлю, а на себя еще подумаю. — Слетать за Илюшу, ладно, слетаю, — поморсился Жека, — а выигрывать не хочу. Все же откроется, это ведь обман. — Вообще-то обман зажат в болит на реальном этапе гонок. У него для этого нет никаких оснований, заметил Джон. Этого устроители не заметили. А что в гонке будет настоящий пилот, их прям очень удивит. «Не удивит, если они на этом не потеряют деньги, а они потеряют, если я выиграю», — упрямо пророчал Жека. «Пусть. Кто тебе дороже, эти устроители или Джулия?» — кратчего спросил Джонни. «Выигрыша хватит девочкам и нам тоже». «Ты уже решил, с кем хочешь улететь?» — взглянул Жека другу в глаза. «Да, ни с кем», — нехотя ответил Джонни. «Останусь наемником, возьму новый контракт». «А я бы с Юлей остался», — признался Жека. Джон угрюмо посопел, глядя в тарелку. — Решай сам, мне будет тебя не хватать. Если меня убьют, так и знай, это по твоей вине. — Ты сам хочешь остаться наемником, а виноват буду я, — возмутился Жека. — Ну, не останусь, все равно будет не хватать, — пророчал Джонни, — и все равно когда-нибудь убьют. Значит, договорились. — О чем? — не понял Жека. — Что ты выиграешь, конечно, запросто», — запросто сказал Джонни. Жека помотал головой. — Да как я могу тебе это обещать? «Не обещай», – пожал плечами Джон. «Мы просто поставим на тебя все деньги. Завтра Джо должен выдать аванс за новый контракт. Сколько будет пять миллионов разделить на пятнадцать?» «Мало», – прочил Жека. «Хватит болтать. Доедаем и пошли в казино».